Глава 10. Большой диалог. Убить Била. Фильм второй. Следующая сцена возвращает нас в уже известную нам часовню, где происходила репетиция свадебной церемонии. Сейчас цель Тарантино не поразить нас боевыми сценами, а показать персонажей в спокойной обстановке, постепенно укрепляя у зрителя чувство тревоги. чтобы ощутить масштаб неминуемой трагедии и понять жажду мести главной героини, нам нужно услышать обсуждение готовящегося праздника и почувствовать приближение беды. Тарантино открывает сцену длинным кадром с изображением часовни, давая понять, что мы вот-вот увидим эмоциональное ядро обоих фильмов. Если ключевая сцена снимальца в уже знакомом нам месте, задержитесь на ней. Быстрая смена кадров подразумевает, что вы традиционно показываете время и место действия. Длительная остановка на одном кадре говорит об исключительном значении сцены. Сделайте акцент. Хотя Ума Турман показана средним планом, она сидит по центру кадра в окружении близких людей, и всё вокруг свидетельствует о том, что она владеет ситуацией. Поскольку Тарантино использует широкоугольный объектив, все актёры в фокусе камеры, но и расположены они так, что видно лицо каждого из них. Персонаж во втором ряду даже произносит короткую реплику, что помогает передать зрителям сплочённость и активный настрой всей компании. Если вы хотите изобразить небольшое семейное мероприятие или группу близких друзей, покажите лица всех актёров одновременно. Обратный план сделан при помощи простого поворота на 180 градусов. Все кадры, на которых присутствуют мать и ее сын, сняты с прямого ракурса и не меняются на протяжении всей сцены. Но когда мы возвращаемся к Уме Турман, то оказываемся ближе и кадрирование несколько изменено. Она находится почти по центру и остается главным персонажем сцены. Но теперь между ней и зрителем установилась гораздо более прочная связь, в то время как люди напротив неё остаются отстранёнными незнакомцами. Когда диалог происходит между двумя группами людей, снимите главного героя и его друзей с нескольких положений, а их собеседников с одного. Это поможет зрителю сблизиться с основными вашими героями. Кадр, где обе группы сидят друг напротив друга, вводит в действие Сэмюэла Эл Джексона, который обращается к ним, будучи вне фокуса камеры. Неловкость, вызванная затянувшимся разговором, усиливается после вмешательства загадочной фигуры в отдалении. Переход к обратному плану помещает Джексона далеко от основных действующих лиц сцены, но фокус всё равно остаётся на нём. а не Науми Турман и Кристофере Нельсоне. Персонаж Джексона выглядит необычайно значительно, хотя и не угрожающе, а он как будто предвещает что-то важное. Внезапное появление другого персонажа, прерывающего ход беседы, может усилить предчувствие надвигающейся беды. Далее следует несколько кадров с компанией жениха и невесты. А затем мы возвращаемся к музыканту, который впервые оказывается в фокусе крупным планом. Этот момент краток, но очень важен. Нам уже известно, что он тоже будет убит, так что сейчас отчётливо в виде его спокойную доброжелательность, мы сочувствуем ему куда больше, чем если бы он остался тёмной фигурой на заднем плане. Покажите крупным планом персонажей которые должны погибнуть, чтобы обострить сочувствие зрителя. Нередко коронным приёмом Тарантино оказывается обыкновенная простота. Он не любит усложнять вещи более, чем они того требуют. В этот момент нам нужно увидеть, как у моторман говорит с девушкой, которая сидит слева от неё, так что камера сдвигается вправо. Вместо того, чтобы поменять ракурс или применить проезд Режиссёр лишь передвигает камеру к той части сцены, которую нам необходимо увидеть. Если после того, как вы построили мизансцену и сняли её при помощи среднего общего плана, вам нужно сфокусировать внимание на отдельной части группы, просто передвиньте к ней камеру. После ещё нескольких кадров, которые мы уже видели, Ума Турман оборачивается назад, и четверо персонажей продвигаются друг к другу. При таком кадрировании особенно чётко ощущается присутствие Кейтлин Китс, почти центральной фигуры в кадре. Это важно, поскольку в следующем кадре, когда Ума Турман встаёт и уходит вдаль, звучит голос Кейтлин. Она стоит по центру и обращается к паре, которая проводит церемонию. Наше внимание переходит к ней и к компании невинных людей, которые будут мертвы через несколько минут. Кадр сменяется более общим, на котором мы видим удаляющуюся в мутурман. Это несколько нервирующий момент, поскольку он нарушает установки открывающегося кадра. Главная героиня оставила этих беззащитных людей на произвол судьбы. То, как Ума исчезает на заднем плане, также готовит нас к следующему кадру, который объяснит нам, куда она направляется и что произойдёт далее. Когда приближается трагедия, постарайтесь устоять перед соблазном показать лицо главного героя крупным планом. Показав вместо этого характеры второстепенных персонажей и удалив главного из сцены, вы обострите предвкушение зрителя.